Глава 50. -е. Станция Пихта. Один. Хоть ты занозы в жопе, Муха, а я беспокоился. Егор Алексеевич приобнял Маринку, а потом взял ее руку и посмотрел на индикатор. Большую ледозу набрала племянница. Все, давай под решетку. Бригада уже завершала обед. Мотолыга стояла у перрона. Насупленный Серега сидел за рулем и даже не повернулся, когда пришли Маринка с Митей. Егор Алексеевич окинул станцию хозяйским взглядом. Здесь у нас будет верхний склад, а нижний сделаем на пихте. Станция пихта считалась конечной на этой ветке, хотя железнодорожный путь бежал еще дальше на объект гарнизон. Однако автомобильная трасса, пригодная для лесовозов, дотягивалась только до станции Межгорье. Егор Алексеевич имел в виду, что на пихту бригада будет свозить вожаков с лесосек, а с пихты их потребуется доставить сюда, на погрузку в машины Араяна. От Межгорья до пихты было километров восемь по ржавой рельсовой колее. В разнобой, задирая шарнирные колени, Харвер шагал по железной дороге с механической плавностью — а несчастную мотолыгу беспощадно трясло на бетонных шпалах. Она скрежетала траками и порой съезжала гусеницы из края насыпи. Серега подруливал, мотаясь в своем кресле, и неотступно думала о Маринке. Почему она всегда выбирает каких-то ненормальных? То бродягу, которому на нее плевать, то городского хлыща, готового съебаться отсюда в любой момент. Чем он, Серега, плох? Лес внезапно оборвался. Впереди, поперек дороги, широким размахом лежала каменная река. Она выныривала из-за одного поворота и утекала за другой поворот. Косматые еловые берега выглядели пугающе. Да и вообще вся неохватная протяженность створа, плотно засыпанного лунами внушала какой-то непонятный страх своей неестественностью. Бессолнечный день не давал теней, и каменное кипение казалось мертвенным монолитом. Железная дорога пересекала реку по глухой дамбе, хотя глаза как бы ожидали моста. Бригада с любопытством выглядывала за края броневого короба. — А где вода? — наивно спросила Талка. «Высохла — Высохла? Вильма пробралась к Сереге. — Останови на берегу. — сказала она. — Мне надо. — Че, потерпеть не можешь? — огрызнулся и без того злой Серега. — Останови, — повторила Вильма. Серега затормозил там, где дамба упиралась в берег. Вильма молча полезла через борт. — Обгадилась дура! — ей вслед хохотнул Костик. Бригада тоже полезла наружу. Кому по нужде, кому размять ноги. Серега заметил, что Маринка... Отделилась от всех, и одна пошла по дамбе на середину каменной реки. Серега тотчас направился за ней. Ему нестерпимо хотелось поговорить. Он еще верил, что разговор может все изменить. — Че без Митяя гуляешь? — спросил он с дурацкой ухмылкой. — Не липни ко мне, — тотчас ответила Маринка и отвернулась. Ее угнетала непонятная тоска. Дело было не в том, что Митька не стал трахаться. Если бы она захотела, Митька сдался бы, никуда бы не делся. В себе Маринка не сомневалась, а парни они долго не сопротивляются. Но Маринка чувствовала, Митька что-то скрывает. Все слова, что «не могу, мол, с девчонкой и брата» — это отмазки. Там какая-то другая хрень, связанная с ней, с Маринкой. Не случайно же Мить оказался ей таким знакомым? Но к своей тайне он не подпустил. Маринка ощущала, что перед ней захлопнули дверь. Сначала вроде как приоткрыли, а потом передумали и захлопнули. И Серега Башенин со своими страданиями и предъявами сейчас был совсем не в тему. «У тебя что-то было с Митяем?» — напрямик спросил Серега. Вопрос хлестнул Маринку по самолюбию. «Все, что надо было», — отрезала она. Не могла же она признаться, что ее отогнали, как назойливую собачонку? «Врешь!» — с отчаянием выдохнул Серега. «Пошел нахуй!» — яростно отозвалась Маринка. Но Серега никуда не пошел. Они вдвоем стояли на рельсах узкой дамбы, а слева и справа расстилалась вдаль странная река из валунов, одновременно кипящая и каменно-холодная, текущая и неподвижная. Поражала беззвучная иступленность той неведомой воли, которая на мрачной горе Ямонтау упрямо и долго-долго дробила огромные скалы на мелкие обломки, и глыбовый поток, стуча и шурша, извилисто уползал через леса вниз по склону. «Ты чё, как сучка-то?» Серега чуть не плакал. «Я ж для тебя все что мог! Я ж все время за тобой! И с магнитки, и здесь! Да что ты делал-то? За руль вместо меня сел!» В душе у Серёги рушились целые пласты, будто случился оползень. «Я ж не сам, Алексеич велел!» «А ты всё не сам! Не сам за руль сел! Не сам с дядь Горой снюхался! Не сам тогда на стреме встал!» Маринка срывала зло на Сереге с каким-то остервенелым удовольствием. Был бы Серега покруче, так не то что Митька, Харлей бы рядом не появился. Маринка была убеждена, что ей не нужен даже самый распрекрасный мужик, она всего добьется сама. И в то же время без распрекрасного мужика и победы-то добиваться было неинтересно. Твою победу должен оценить кто-то, равный тебе. А Серега не был ей равен. Ему характера не хватало. «Митьку дрищом называешь, а дрищ — это ты!» — била Серегу Маринка. Серегу затрясло от обиды и возмущения. «Чего твой Митька-то ты — рявкнул он. «А ты что сделал?» Серега словно в прыжке завис над бездной. «Я Харлея твоего убил!» — наконец выдал он, будто упал с высоты. «Да пиздишь!» — с разгона ответила Маринка — еще ничего не осознав. «Я пристрелил его на автобазе, где он свой моцик прятал, и в болотину его скинул. Поняла?» Ошеломление нахлобучилось на Маринку, будто ватная шапка. «Я тебя никому не уступлю, поняла, дура? И Митьку тоже убью!» «Пиздишь!» — нелепо повторила Маринка. Серега не ответил, прожигая ее взглядом. И откуда-то из глубин души на Маринку медленно накатил тяжелый и опаляющий гнев. Харлея Маринка не жалела и уже приняла мысль, что он где-то погиб. Но Серега, Серега без спроса вторгся в ее жизнь, в самое нутро, и все там перевернул. Да как он посмел, подонок! Она сама за себя решает, с кем ей трахаться, с кем гулять, с кем разговаривать, решает, кому быть рядом с ней, а кому не быть никогда. Серегина самоуправство оскорбило ее хуже любых слов. Что этот гандон о себе? Он хочет рулить ею, как рулит своей моталыгой? Он за нее устраивает ее судьбу? Отъебись от меня! глухо произнесла Маринка и плюнула Сереге на башмак. «Отъебись, сука!» Отпихнув Серегу с пути, она пошла к Моталыге. Она очень старалась не побежать, чтобы никто из бригады ничего не заметил. Серега выкурил одну за другой две сигареты и пошел вслед за Маринкой. От Каменной реки до станции Пихта было километра два-три. Уже ощущалась близость горы. Дорога то протягивалась по насыпи через лесные распадки, то протискивалась через выемки с осыпающимися откосами. Митя стоял, держась за борт, и смотрел вперед. Лес уже не мог заслонить Ямантау. Гора возвышалась над ним, выпукла огромная, тяжелая, облезлая поверху. Она словно стягивала пространство к своей неимоверной массе, и в ней чудилось что-то зловещее, как проклятие, и неумолимое, как обреченность. Ее нельзя было ни обойти, ни объехать. Лес обволакивало сумраком, тенью и мантау. Станция Пихта была обширным и длинным пустырем, расчерченным ржавыми линиями рельсовых путей. В тупике застыли несколько товарных вагонов. Из глубокой дренажной канавы торчала морда взорванного грейдера с перекошенным щитом отвала. Бетонные столбы еще удерживали стальные фермы, просевшие посередки. Кое-где из грязного укатанного гравия торчали угнетенные деревца или пучки чертополоха. Всюду валялся разный хлам — Мятые железные бочки, раскрученные контейнеры, матки кабеля, покрышки, какие-то агрегаты. Здание станции обвалилось, перрон зеленел мхом. Харвер ждал возле перрона, а Егор Алексеевич прогуливался по рельсам. «Вот мы и на месте», — объявил он бригаде. «Это пихта». «А почему здесь такой беспорядок и ничего не растет?» — спросил Митя. Срач оставили после эвакуации объекта гарнизон. А не растет ни хера, потому что здесь все гербицидами поливали. До сих пор отрава с грунта. Дальше ветка уходит к воротам в склоне, ну, на сам гарнизон, только там все намертво замуровано. В катакомбы залазят через другие места. Митя снова взглянул на тушу Ямонтау. Она тихо плыла над верхушками леса, будто косматый и горбатый мамонт. Над ней шевелились мутные облака. «База наша будет здесь», — добавил Егор Алексеевич. «Распорягайтесь». Бригада принялась разгружать мотолыгу. Коробки и ящики таскали на перрон. Все знали, что мотолыга потребуется в лесу для трелевки бревен. До ужина Серега был занят. Вместе с Фудиным, Костиком и Матушкиным он снимал откидную часть решетки интерфератора и монтировал ее на стойках над пероном. Все получалось плохо. Стойки вставали криво, тросы оттяжки не за что было зацепить, а решетка срывалась с креплений. Башенин, ну тебя руки из жопы!» — сказал Костик. «Сейчас по зубам двину», — ответил Серега. Он думал о Маринке, а не о деле. А Маринка вела себя так, будто Сереги для нее не существовало. Она о чем-то советовалась с Митей, и даже свой спальник под решеткой положила рядом с его спальником. Серега чувствовал, как в его душе туго закручивается пружина отчаяния и ненависти. Потихоньку стемнело. Алена позвала на ужин. С полохи синего костра освещали развалины станции и людей, расположившихся на перроне. «Егор Алексеевич был доволен». Он вытащил из своих запасов бутылку водки. «Ну что?» — благодушно пророкотал он. «Поздравляю с завершением пути!» Он щедро разлил всю бутылку по кружкам. Ему было что праздновать. Он смотрел на свою бригаду. Так себе ведь людишки, ничего особенного. Сами они сюда не добрались бы, это он их довел. Это с ним бригада прорвалась через селератные леса и мертвые селения, отбилась от чумоходов, выскользнула из ловушек и отразила нападение врага. Это его победа, что бригада сейчас пьет водку на станции Пихта под горой Ямонтау, под горой, от которой все другие бригады держатся подальше. Серега пил водку, как воду, и глядел на Маринку. Вот она морщится после глотка, вот смеется над дурацкой шуткой матушкина, Вот поправляет полено в синем костре. Нет, он не может ее потерять. Пускай она орет матом сколько угодно, пускай гонит его или плюет ему под ноги, он не может ее потерять. В темноте Серега спрыгнул с перрона и отошел по нужде на пять шагов. Обернувшись, он увидел за собой Митю. Митяй засунул руки в карманы, и морда у него была мерзкая, сочувствующая, типа «все понимаю». «Злишься на меня, Сергей?» — негромко спросил он. «Зря. С Мариной я договорить он не успел. Серега с разворота врезал ему и попал по скуле. Митяя отбросила куда-то в тень. Серега ринулся туда, чтобы снова дать брату в рыло, повалить, отпинать этого городского хуесоса. А из тени внезапно вылетел встречный удар в бровь, неумелый, но решительный». Митяй не захотел упасть и закрыться. Серегу будто ярко прострелило электрическим разрядом. «Ну так заебись! Тогда он расшибет Митяя в говно! В брызги!» Они дрались во тьме на рельсах, вымещая все, чем переполнилась душа. Спотыкались, падали, вскакивали и опять бросались друг на друга — Сереге надо было отплатить Митяю за пренебрежение Маринки. Типа как Митяй, он-то ого-го, а Серега просто мусор. А Митю всё тут достало. Достали тупость и корысть этих людей, их непреодолимое отвращение к смыслу и совести. Митя надоело возиться в грязи, и он махал руками, так будто выгребал из болота. И оба они, Митя и Серёга, хрипели, задыхаясь от злобы — Оба метались, выгадывая момент для удара. Оба наступали, оба готовы были сдохнуть. Егор Алексеевич вломился в драку, растолкнул озверевших братьев в разные стороны, и Серега, ничего не соображая, вмазал ему в челюсть. Егор Алексеевич тотчас ответил Сереге кулаком в ухо. Серега зашатался. «Отбой, засранцы!» — рявкнул Егор Алексеевич. Может, братья и не услышали бы его, но позади у перрона внезапно грянул, раздирая ночь, оглушительный взрыв».